Сидя напротив Валерия Абрамова, Алла разглядывала его, приходя к выводу, что он абсолютно не похож на погибшего сына. Невысокий, коренастый, с квадратной челюстью, Абрамов выглядел заурядно, в отличие от Петра, обладавшего привлекательной внешностью. Большие руки Валерия с тяжелыми кистями и натруженными, сильно выступающими костяшками лежали на столе, сжатые в кулаки. Вся поза его олицетворяла крайнюю напряженность и едва сдерживаемый гнев. «Это моя бывшая!» — рассказала вам про гараж. Неожиданно задал вопрос задержанный. «Сдала меня?» «Нет, не она», — покачала головой Алла. «Ваша жена, то есть ваша бывшая жена, уверяла, что давно вас не видела. Она даже сделала вид, что не признала вас на фотографии, которую мы ей предъявляли для опознания, чем сильно затормозило следствие. Что ей за это будет? Ничего. В конце концов, она искренне полагала, что, защищая вас, оберегает репутацию покойного сына. Это хорошо. Мышцы грубого, словно высеченного из цельного куска гранита, лица Абрамова слегка расслабились. А почему вы решили, что вас сдала супруга? Поинтересовалась Алла. Это не имело отношения к делу, но требовалось наладить личный контакт. Шейн с Ахметовым по очереди уже пытались с ним побеседовать, но Абрамов отказывался говорить. Тут необходимо нечто, что сломало бы стену между ним и Алой, что-то личное, что вызвало бы у него желание высказаться. «Мы расстались не лучшим образом», — процедил он после длинной паузы, отвечая на ее вопрос. То есть? Она не рассказывала? Нет. Странно. Когда-то мне казалось, что она хочет, чтобы все знали, какой я плохой муж. Да я таким и был, чего уж греха таить. Расскажете? Как будто вам интересно. Конечно, интересно. Люди совершают поступки не просто так, а по причинам, не зная которых, невозможно их понять. А кто хочет понять-то? Я хочу. «Послушайте, Валерий Кириллович, нам известно почти всё, что вы совершили, но мы мало знаем о том, почему вы всё это сделали. Против вас есть улики по убийству Арсения Чувашина. Мы сделали биллинг его звонков и выяснили, что Арсений несколько раз вам звонил. Его телефон обнаружен в гараже, где вы скрывались. Эксперт взял у вас отпечатки пальцев и материал для теста ДНК, Мы обязательно докажем вашу причастность к гибели Арсения. Также есть свидетели того, что вы разыскивали бомжа, брата горничной из дома Ларисы Бузякиной, а потом он попал под машину. Камера видеонаблюдения сняла вас в общем зале, хоть вам и удалось избежать попадания в другие камеры, благодаря всё тому же покойному бомжу, который раньше работал в особняке». «Вас видели на балконе рядом с Ларисой за мгновение до того, как она упала. Вы не поверите, но я даже знаю, за что вы убили Бузякину». «Ни черта вы не знаете!» Вдруг взревел Абрамов, подавшись вперед. али пришлось поднять вверх правую руку, чтобы предотвратить немедленное появление Антона и Дамира в допросной. Она так и видела, как опера повскакивали со своих мест, рванув к ней на выручку. Алла обладала хорошей интуицией, и та подсказывала, что опасаться Абрамова не стоит. Он и сам сообразил, что повёл себя неправильно, и отстранился, откинувшись на спинку стула. — Вы понятия не имеете, что я сделал и почему, — уже спокойно сказал он. — Ошибаетесь. Телефон Чувашина вы забрали, но мы поработали с его компьютером. «Да-да, снимки с места ДТП, в котором погиб ваш сын, хранились не только в его телефоне, но и в ноутбуке». «То происшествие...» «Вы называете это происшествием, а я убийством!» — процедил сквозь зубы допрашиваемый. «Бузякина убила моего сына, вот что она сделала! А этот Альфонс Чувашин помог ей скрыть улики и выставить виноватым моего мальчика». «Моего мальчика, слышите вы?» «Петя был настоящий талант, не читая этому бездарю Чувашину. У него все было впереди, а эта тварь, она убила его. Но я ее не трогал, как и бомжа. С ним вообще... Короче, жаль, что так вышло, я этого не хотел. «Вам Чувашин рассказал о том, как на самом деле произошло то ДТП, верно? А вы разозлились и убили его». Я вот только не пойму, зачем он это сделал. Да не так все было. А как? Как, Валерий Кириллович? Не заставляйте нас строить догадки, ведь они будут не вашу пользу. Расскажите, как было дело. И возможно? Что возможно? Вы вернете мне сына? Вскинул на нее гневный взгляд, задержанный. К сожалению, это не в моих силах. Вздохнула Алла, поздравляя себя с тем, что Абрамов, наконец... заговорил. Скорее всего, теперь он не сможет остановиться и выложит правду, ведь ей удалось затронуть его чувства, а в таком состоянии сопротивляться желанию выговориться может только матерый преступник, каковым Валерий Абрамов уж точно не является. Все, что он сотворил, он сделал под влиянием момента и переполнявших его чувств, гнева и обиды за сына. Молчание, выцарившееся после слов Аллы, было долгим. Но Абрамов не сказал «нет», поэтому Алла ждала, в надежде, что ему и самому хочется всё кому-то рассказать. Судя по всему, бывшая жена догадывалась о его причастности к убийству Чувашина, потому и прикрывала. Но сам он ей ничего не рассказывал. С друзьями тоже вряд ли станешь о таком говорить. Так что остаётся только следователь, готовый выслушать его собственную версию. «Ладно», — проговорил, наконец, Абрамов, снова поднимая глаза на Аллу. В его взгляде больше не было ярости. Одна только безысходность и готовность смириться с судьбой. «Я и сам думал к вам прийти после смерти бомжика. Вину свою чувствовал, понимаете? Он ведь вообще ни при чем был». «Начните с самого начала, хорошо?» — попросила Алла. с того момента, когда вы впервые узнали правду об аварии. Ну, я, короче, сразу понял, что в этом деле что-то не так. Супруга бывшая в лёжку слегла, похоронами я занимался. А следак тот, Ларионов что-то мутил, крутил, вертел, всё пытался от меня отделаться. Родители девчушек ему удалось уболтать. Это уж я потом узнал, что он предложил им ободрать мою бывшую как липку. В качестве мести, так сказать. А кто за моего мальчика отомстил бы, а? Кроме меня у него никого не осталось. Мать не в счет, она совсем голову потеряла. Но вам ведь так и не удалось ничего узнать в тот раз, верно? Уточнила Алла, воспользовавшись паузой в речи допрашиваемого. — Не удалось, — признал Абрамов. Ларионов постоянно меня отфутболивал, орал. говоря, что я зря к нему таскаюсь, потому что мой сын убийца, а я отец убийцы. У вас дети есть?» Алла покачала головой. Для нее это была больная тема. «Тогда вам не понять». Но она понимала. Неправда, что бездетный человек не в состоянии сопереживать родителям, потерявшим своих чад. Предполагать такое автоматически означает, что имеющий сына или дочь способен на сострадание, а значит, никогда не сможет причинить вред чужому ребёнку. Её опыт работы говорил об обратном. Люди, сидевшие на месте Абрамова, зачастую имели семьи, но это не мешало им похищать, убивать и калечить других, даже малолетних. И они при этом не испытывали ни малейшего раскаяния. Однако Алла не собиралась спорить с задержанным. Ей от него требовалось лишь признание, а потому она сочла за лучшее промолчать. Но Абрамов, похоже, что-то заметил, возможно, обиду, промелькнувшую на её лице, поэтому сказал, «Вы это не принимайте на свой счёт, ладно? Я просто... просто такое трудно объяснить, если сам не пережил. Понимаете?» Алла молча кивнула. «Продолжайте, пожалуйста», — попросила она. «Как вышло, что вы узнали правду?» После похорон я ушёл в запой. Десять лет не пил, с самого развода, представляете, а тут... До того, бывало, частенько с катушек слетал. Мог месяцами к бутылке не притрагиваться, а потом уходил в запой недели на три. Себя не помнил. Жена поэтому на развод подала. Я её не виню, тяжело жить с алкоголиком. Но после развода я бросил бухать, правда. Вам любой на заводе скажет. «Я вам верю». Снова повесла пауза, и Алла терпеливо дожидалась, пока Абрамов не заговорит опять. «Прошло несколько месяцев», — сказал он наконец, словно вырываясь из потока воспоминаний. «Вдруг звонит мне этот Чувашин, Арсений. Я ведь тогда его знать не знал. Они с Петькой познакомились, когда мы с матерью давно уже разбежались. Петька меня пару раз приглашал на спектакли, но я даже не помню, и видел ли этого парня на сцене. А тут он вдруг звонит и просит о встрече. Что именно он вам сказал? Что речь пойдет о Петьке. Естественно, я сразу подхватился. Арсений показал вам снимки с места аварии. Расскажите поподробнее, пожалуйста. Ну, Петька взялся отвезти Бузякину Чувашина домой, потому что они оба лыка не вязали. «На Ларисиной машине?» «Ну да. У Петьки-то своей не было». По словам Арсения, Бузякину с трудом в салон запихнули. Она все на водительское место рвалась. Совсем ничего не соображала. Всю дорогу она мешала Петьке вести, Хваталась за руль и требовала, чтобы он дал ей сесть на его место. Она, видите ли, привыкла сама рулить. Ему пришлось остановиться, чтобы урезонить сумасшедшую бабу. Они из-за нее чуть с дороги не съехали. Чувашин сказал, что Петя позволил Ларисе сесть за руль, потому что намеревался её контролировать, ведь время было позднее, дороги пустые, и ничего бы не случилось, если бы не те девчонки. Они шли по зебре, но на красный. А что, машин-то не было. А Бузякиной вдруг приспичило продемонстрировать, как её новая тачка быстро набирает скорость. Петька не успел её остановить. «Дальше я знаю», — сказала Алла. «А как Чувашин объяснил свою роль в трагедии?» «Само собой, пытался себя выгородить». Алла и не сомневалась. За время расследования у нее сложилось о молодом Чувашине весьма нелестное мнение. Он вдувал мне в уши, дескать, не хотел помогать Бузякиной перетаскивать тело Питькина в водительское сиденье, но она его заставила, буквально изнасиловала. «Вы не поверили?» «У этого Арсения была такая наглая, самодовольная рожа, знаете ли. И он... он ведь не из чувства справедливости ко мне пришел. Не-не. он собирался с вашей помощью продолжать шантажировать Ларису? В смысле продолжать? Арсений не сказал вам, что за несколько месяцев, прошедших после аварии, Бузякина выплатила ему приличную сумму? Она делала это каждый месяц». «Потому что Чувашин, по нашим предположениям, грозился отнести снимки в полицию». «Вот же гад!» «Нет, я этого не знал. Чувашин сказал, что я имею право на компенсацию за смерть сына и за то, что его выставили убийцы перед всем честным народом. Он откуда-то был в курсе, что моей бывшей присудили миллион выплат. Выставил себя жертвой Бузякиной и правдоискателем гад». Уверял, что тогда очень испугался и ничего не соображал, так как был слишком пьян. Но я-то понял, что в полицию он идти не собирался. Вы же понимаете, если бы там узнали правду, то он — соучастник, верно? Его бы тоже привлекли. Это так, — согласилась Алла. Так чего же хотел Чувашин? Чтобы я, значит, Бузякину на бабло развел. Он уверял, что мне она не откажет. так как поймет, что у меня-то нет причин скрывать факты от полиции, и я точно пойду к следакам, если она не заплатит. А Чувашин, теперь-то понятно, чего он ко мне приперся. Раз Бузякина платить перестала, видать, сообразила наконец, что ему нет резона себя под удар подставлять. Если бы его и в самом деле совесть замучила, как он не рассказывал, он мог пойти к газейчикам». Уж они бы ухватились за такой горяченький факт из жизни богатых и знаменитых. Да, и себя полить бы не пришлось, ведь работники прессы не выдают своих информаторов, заметила Алла. Чувашину понравилось получать дармовые деньги. Он привык, что Бузякина фактически его содержит и не желал лишаться стабильного источника дохода. До сего момента они не были уверены в том, Почему Лариса перестала давать Арсению деньги? Было два варианта. Она узнала о его гибели и вздохнула с облегчением, или же, прикинув, что никогда не сумеет удовлетворить все возрастающие аппетиты шантажиста, сама решила прервать поток денежных вливаний в его карманы. По-видимому, верна вторая версия. «Точно», — согласился Абрамов. «Я его раскусил, но мне требовались...» эти чертовы снимки, чтобы пойти к следаку. Не к тому, который дело закрыл, а к другому. К такому, который бы действительно решил разобраться. Такому, как вы. Только ведь и вы не стали бы ничего выяснять, если бы не умерла Бузякина, верно? Всех интересуют знаменитости, а на обычных людей наплевать. А Петька еще не успел заделаться звездой. «Почему вы убили Арсения?» спросила Алла. Да не хотел я эту гниду убивать, не планировал. Назначил ему встречу в заброшенном месте, чтобы нас, значит, никто не увидел. Думал, припугну как следует, он размякнет, отдаст мне фотки. Но он уперся, сказал, что я ничего не получу, пока он не увидит бабки, которые я должен вытребовать у Бузякиной. «Вы сказали ему по телефону, что Лариса заплатила? А как еще я мог заполучить снимки?» «Так как же вы?» Я, как и намеревался, припугнул Чувашина, сказав, что все равно заберу снимки, ведь он хилый был и ни за что бы со мной не справился. Он не испугался? Испугался, а то как же. Только сказал, что фотографии у него все равно с собой нет, что он сначала хочет получить бабло, а уж потом перешлет мне снимки. Я так думаю, он хотел, чтобы я сам замазался, шантажируя Бузякину. Ведь тогда и мне бы не было резона идти правду искать. Очень ему не хотелось стать, как это вы говорите, фигурантом уголовного дела. Или, может, он и вовсе не собирался отдавать мне снимки? Не был уверен, что я его не сдам вместе с Бузякиной? А как же он тогда хотел продолжать тянуть деньги из Ларисы, — удивилась Алла. Он хотел, чтобы она сразу выплатила большую сумму, которую мы бы и поделили между собой. О какой сумме шла речь? Десять лямов. С чего Арсений взял, что у Бузякиной есть такие деньги? Понятия не имею. Он сказал, что ему достаточно трех, а остальное, дескать, я могу взять себе. Скотина такая. Он оценил жизнь моего мальчика, семь миллионов рублей когда я понял что не получу фотографии то не сдержался вы напали на него да там нападать то было не на что этого арсения соплей перешибить можно было ну двинул я ему пару раз в ухо он побежал а там же повсюду строительный мусор арматура торчит вот он возьми да и ступись короче сверзнулся со второго этажа сразу помер шею себе сломал Это бог его наказал. Хорошо, с этим ясно. А как же с Ларисой? Почему вы не пошли в полицию, как собирались? Ведь вы забрали его телефон. Так в телефоне-то снимков не оказалось. В тот первый раз он действительно показывал мне фотографии, а потом, видать, стёр. Проникнуть к нему в дом я никак не мог. Вот решил поболтать с Бузякиной. Надеялись и её припугнуть? Ну да. Думал, заставлю ее рассказать правду, запишу признание на диктофон, и ей будет не отвертеться. Вы собирались сказать ей, что снимки у вас? А что еще оставалось? Эта баба жила себе, как ни в чем не бывало, как будто мой мальчик не умер. А она купалась в деньгах и славе, по телеку рассказывали, что она будет сниматься в новом фильме, а Петька... И вы обратились к частному детективу. Мне нужно было попасть к ней в дом. Я пробовал справиться своими силами, но Бузякина редко выбиралась из дома, а когда всё-таки покидала его, то выезжала из особняка на машине, выходила у театра или в других людных местах. Как тут подберёшься для разговора? Ну да, вам ведь требовалось время, чтобы заставить её признаться, согласилась Алла. Но детектив отказался помогать вам пробраться в дом. Думаю, он заподозрил, что я хочу причинить Бузякиной вред. Может, даже решил, что я какой-то маньяк. Он отдал мне информацию о местах, в которых она часто бывает, но мне это не помогло. Я понял, что единственный шанс застать Бузякину одну и записать интервью для полиции — проникнуть в дом. И тогда вы нашли брата Татьяны Лесиной. Абрамов кивнул с видимой досадой. Мне требовался кто-то, кто хорошо знает особняк. Из обслуги в нем осталась только горничная, но к ней я обращаться побоялся, уж больно она неприступная. Да и предложить мне ей особо было нечего, а она, по-видимому, место свое ценит и вряд ли стала бы со мной разговаривать. Я поболтал с бомжами в лагере, их иногда нанимают для каких-то работ, я подумал, что кто-то из них может мне помочь. «Нечипорук стал настоящей находкой?» «Точно. Ведь он прекрасно ориентировался в доме и рассказал всё о камерах. Только вот об одной, той, что в зале, забыл упомянуть. Вряд ли он о ней знал. Как вы проникли в особняк?» «Помог всё тот же бомжик, Нечипорук. Сестрица рассказала ему о готовящемся торжестве и о приглашённой прессе тоже». И вы повесили на шею фотоаппараты и сказались представителям интернет-издания? — Да. Я все искал случай оказаться с Бузякиной наедине, но она постоянно крутилась среди этих расфуфыренных актеришек. А я... — Я ведь вас помню! — неожиданно сказал Абрамов, внимательно глядя на собеседницу. — На вас был такой голубой костюм, да? Алла была поражена. Сама она запомнила только фотоаппарат, болтающийся на груди Абрамова, а он, оказывается, ее узнал. «Верно», — пробормотала она. «Вы были не похожи на всю ту публику», — добавил он. «Мне показалось, что вам там не нравится». Что интересно, Алла руководствовалась теми же соображениями, когда выделила из большого количества собравшихся на вечеринке Абрамова и Инну Они оба не подходили к обстановке. «Вы последовали за Бузякиной, когда она вышла освежиться?» — спросила она, желая вернуть Абрамова к интересующей ее теме. «Последовал. Это была единственная возможность, я не собирался ее упускать». Бузякина пошла на балкон, но мне не удалось сразу с ней поговорить. потому что сначала одна девица туда вошла, потом вошла другая, первая выскочила. Они вас видели? Нет, я спрятался за портьерой. Детский сад, честное слово, ну что делать? Вы слышали, о чём Лариса говорила с девушками? Да не прислушивался, не до того было. Хотя, ну, одна вроде про деньги какие-то, про бизнес. Другая... Про ребёнка, кажется. Что вы сделали, когда они ушли? Подождал немного, но недолго. Боялся, что Бузякина уйдёт, а догонять её в коридоре... Сами понимаете, она же заорать могла, позвать на помощь. Итак, вы вышли на балкон. В каком состоянии вы застали Ларису? Интересно, что вы об этом спросили. О чём? О её состоянии. Почему? Она была... «Странные. В каком смысле Но, «Ну, во-первых, не удивилась, что я пришел. А ведь мы были незнакомы. По-моему, она меня с кем-то перепутала. Есть догадки с кем?» «Не знаю, но назвала почему-то Борей. Мужа ее Борисом зовут, верно?» Алла кивнула. «Я сначала не сообразил, что она бормочет. И давай ей про Петьку, про Чувашина, про аварию. А она...» Она сначала вроде бы струхнула, попятилась. Я, значит, диктофон включил, но Бузякина всё болтала про какое-то недоразумение. До неё потом дошло, кто вы такой? По-моему, не совсем. Она то называла меня Борей, то вдруг начинала всхлипывать и говорить, как ей жаль. По-моему, она что-то сознавала, а что-то нет. И я, честно говоря, решил, что она пьяная. Бузякина покачивалась на своих огромных каблучищах, бормотала бессвязные слова, а потом вдруг улыбнулась, широко так, как будто что-то увидела, и сказала совсем другим нормальным голосом. «Так вот же он внизу!» и указала на какое-то место под балконом. Я подошел, посмотрел. Ничего. «Кого?» — спрашиваю. «Вы там увидели?» А она. «Петю, разумеется. Разве вы сами не видите?» «Какого, — говорю Петю, — Петя погиб в аварии!» «А Бузякина, значит, — да нет, никто не погиб. Вот же и Петя, и Арсений, и девочки внизу!» «Так Лариса считала, что мёртвые на самом деле вовсе не мёртвые?» «Ага», — развёл руками Абрамов. «И тогда я сообразил, что она не пьяная, а, видать, чего-то наглоталась. Вы имеете в виду наркотиков?» «Ну да». а иначе с чего бы она несла всю эту пургу обоживших мертвецах. И что случилось потом? Бузякина начала приплясывать, говорить, что она, дескать, зря беспокоилась, напрасно обвиняла себя в убийстве. А на самом деле она, оказывается, ни в чем не виновата, потому что все, кого она считала мертвыми, пришли к ней в этот день счастливы и довольные. Бред, да? Не совсем. Пробормотала Алла, думая о своей беседе с Гурновым и Мономахом. Могло ли быть так, что Лариса, которой чувство вины доставляла массу беспокойства, под влиянием волшебных пилюль Губермана вдруг сочла, что случившаяся трагедия — плод ее воображения? После ДТП она набрала вес, что ей было свойственно, и обратилась к психотерапевту, которому не могла признаться в том, что ее мучает. Все это свидетельствует о глубоком раскаянии и депрессии. В какой-то момент, и, возможно, появление Валерия Абрамова послужило для этого детонатором, могли ли Ларисе привидеться жертвы трагедии, причем живыми и здоровыми? Бузякина перевесилась через перила и все бормотала, продолжал возбужденным голосом задержанный. Бормотала, что у меня должно быть... Проблемы со зрением, раз я не вижу Петю девочек. А потом она вдруг как-то странно дёрнулась, и... Я только увидел, как в воздухе перед моим лицом мелькнули каблуки. Я глянул вниз, но ничего толком не увидел, потому что в этот момент горничная как раз проходила по дорожке, и я отступил в тень. Она подняла крик, и я... я ушёл. Вот и вся история. Хотите верьте, хотите нет. Алла не сомневалась, что Абрамов рассказал правду. В тот самый момент, когда она узнала о нейротоксине в чудо-пилюлях и о том, что существуют другие возможные жертвы Губермана, она догадалась о том, как все случилось. Ей лишь требовалось подтверждение из уст очевидца, и она получила его от Абрамова. «У меня к вам последний вопрос, Валерий Кириллович», — проговорила, наконец, Алла, — прерывая затянувшееся молчание. «О бомжике хотите спросить?» — догадался Абрамов. «Да, о нём. Как вышло, что он угодил под машину?» «Тот я виноват, спорить не стану. Но я его не убивал и в мыслях не было. Когда бывшая сказала, что меня разыскивают, она не знала о моих планах, вы не подумайте. Но, кажется, догадалась, поэтому и предупредила. Я сначала сдаться хотел. а потом подумал, а с какой, собственно, стати? Мне никто помочь не захотел, когда я на всех углах кричал, что Петька не мог напиться, да при этом еще и за руль сесть. Так почему я должен помогать следакам? И вы решили найти Нича рука и заставить его молчать? Как вы намеревались это сделать? Да уж не так, как вы предполагаете. Я вовсе не желал ему зла. Человек и так судьбой обижен. Когда вы его нашли, что вы сделали?» «Да я и сделать-то ничего не успел. Вот в чем дело. Я ведь денег ему принес. Не так, чтобы много, но для того, кто перебивается с хлеба на квас и вынужден ночевать в палаточном городке, ну, вы понимаете. Я надеялся заставить его уехать. Он же не местный, наверняка по дому скучал. Неужели не чепарук отказался удовлетворить вашу просьбу?» Строхнул он при виде меня и рванул прочь, как чёрт от Ладана. А там машина. Я из подлеска выскочил, он, короче, на дороге лежит. Водитель даже из машины не вышел, дальше газанул. Я подошёл, но бомжик уже того по виду. — Почему вы не вызвали скорую? — Да как же, вызвал, но не остался, лишний раз светиться не хотел. Всё равно было ясно, что он не жилец. Бузякину мне не жаль, как и Чувашина, оба сволочи записные, а вот Бомжика это да, его смерть до конца моих дней на душе камнем висеть будет». Абрамов снова умолк. «Я обещала, что вопрос про нечепарука станет последним, — сказала Алла, — но не могу не спросить вот что. Вы были способны удержать Ларису, когда она перегнулась через перила?» Было же понятно, что она может упасть. На высоких каблуках, да и пол скользкий. Абрамов ничего не ответил. Он устремил на нее тяжелый взгляд, и губы его всего на одно мгновение растянулись в хищной улыбке, больше походящей на волчий оскал. Хотя, возможно, Али показалось. Когда задержанного увели, она все еще продолжала сидеть за столом, положив на него руки и вперив взгляд в одну точку. Как и предполагалось в самом начале, гибель Ларисы Бузякиной произошла в результате несчастного случая. Это с одной стороны. С другой же Алла считала, что это чистое воды убийство, пусть непреднамеренное, но все же убийство. Когда опера, наблюдавшая за их с Абрамовым беседой посредством компьютера, вошли в допросную, Обеспокоенный тем, что Алла не двигается с места, она повернулась к ним и сказала, «Езжайте за губерманом. Пришло время поболтать с ним по душам».